Он подошел поближе, поцеловал край пурпурной тоги и почтительно приветствовал императора. Авиола говорил спокойно и плавный тон его речи привел в ч у в с т в о остальных. Все принялись приветствовать гостя так усердно, как только могли. Преданность безграничная. Верность не на жизнь, а на смерть. Горячая любовь к великому императору. Авиола заметил удовольствие на лице императора и бросил на Даркона одобрительный взгляд. Великолепное слово, именно великий. Император стоял у входа, на его неприветливом упрямом лице, окаймленном редкими рыжеватыми волосами, отражались разноречивые чувства. Движением плеч он сбросил на руки Авиоле расшитый плащ, и улегся на ложе. Ему удалось их напугать. Он налетел на них, как коршун, на куриный выводок. к а л и г у л а з л о р о д н о улыбнулся. «Испугались моих претерианцев?» Лицо о в и л ы изображало грусть и обиду. «Нет, божественный, испугались – это не то слово, ибо совесть наша чиста, и бояться нам нечего. Но мы безмерно огорчены тем, – что к самым преданным тебе людям ты являешься с такой свитой. Разве я, разве все мы, не лучшая твоя стража?» «Рим — это свора изменников», — упрямо сказал Каллигула. «И нас, верных своих слуг, ты почитаешь изменниками?» С горестным изумлением прошептала Виола. «А чем вы от них отличаетесь?» — возразил Каллигула. «В глаза льстите». а за моей спиной радуетесь, что чернь бушует против меня. Сенаторы зашумели. «Ты несправедлив к нам, Божественный!» — вскричал Готерий. «Твои слова причиняют боль!» — простонал Бибиен. «Чем заслужили мы твое недоверие?» — вопрошал Даркон. «Я накажу всякого, кто осмелится косо взглянуть на тебя!» — кричал Пизон. «Я жизнь за тебя отдам!» — бил себя в грудь Друз. Они клялись, присягали, гнули спины, но императора не тронул поток раболепных слов. Авиола поставил перед Каллигулой хрустальную чашу с вином. Отпил из нее сам и заговорил. Как раз сегодня в кругу наиболее преданных тебе людей мы хотели заверить тебя, что мы всегда были и всегда будем твоей опорой в заботах. а в и л а запнулся, проглотил слюну и пробормотал. В заботах, которые ожидают всех нас в связи с дурными вестями с Дуная. Каллигула резким движением сбросил на пол чашу с вином. «Стычки на границах устраивают мои легаты». Его лицо перекосилось от злости. «Фалорит», — подумали они. «Теперь речь идет не о простых стычках божественной», – решительно проговорил Пизон. «Как сборщик податей на севере, я имею достоверное и з в е с т и я от своих людей. Готовится набег германских племен на наши римские земли. Рим должен опередить варваров, чтобы первым нанести удар и загнать их подальше за Дунайскую глушь. Ты станешь победителем». «Избавиться от меня хотите?» закричал Калигула Клянусь всеми богами Из-за того, что вам хочется золота, я должен проливать кровь? Он встал с ложа и забегал по т р е к л и н и ю лицо его было искажено от гнева. Смотреть на него было смешно и страшно. Рим недостоин меня, и я покараю его. Я покину его. Я перенесу столицу в Александрию, а вы поедете со мной. Удар был неожиданный и ошеломительный. В Александрию у сенаторов кровь застыла в жилах. Теперь им было ничуть не легче, чем когда они решили, что отряд претерианцев прислан для того, чтобы всех их перебить. Они были изъедены пороками. С Римом их связывало только наживо. Дворцы и виллы – это были крестолюбцы без сердца. Но Рим они все-таки любили. Родовые предания были связаны с семью холмами города. Деды и отцы жили здесь. Здесь же должны жить и сыновья, и внуки. И отсюда править миром. Вовсе нетрудно было бы обратить имущество в деньги и продолжать наживаться в Александрии. Даже, пожалуй, и легче. Новый рынок и новое окружение – всегда имеют свои выгоды. Но покинуть Рим? Без нас Рим погибнет. Рим – это мы. Ведь это наш Рим. В глазах их стоял ужас. Но противоречить и м п е р а т у р у они боялись. Наступило долгое молчание. Каллигула продолжал ходить по комнате. Он выжидающе смотрел на сенаторов. Нетерпение его росло, от того, что они молчали. Опять заговорил рассудительный Пизон. «Никогда, никогда мой Цезарь не приходило мне на ум, что я мог бы покинуть Рим, город городов, центр мира, который воздвигали твои и мои предки, город великолепный, великий, единственный». Голос его дрожал, страх оставил его. «Если Рим будет потерян, то стоит ли заботиться о жизни?» Он оглянулся на других, потом посмотрел на безжалостное, то бледневшее, то красневшее лицо императора и продолжал. «Прости, божественный Цезарь, но я полагаю, что могу говорить за всех. Мы не можем покинуть Рим, и ты не можешь. Позволь мне быть откровенным. Источник твоей силы здесь». и поэтому Рим непобедим. Но если ты оставишь Рим, открыв варварам свой тыл, то в этом они увидят твою слабость. «Какое мне дело до варваров?» – накинулся на него Каллигула. «Я могу сделать все, что захочу. А если мне удастся сломить вековую традицию, то это, напротив, будет доказательством моей силы. И вас я заставлю пойти вслед за мной». Авиола набрал в легкие воздуху и решительно сказал, «Ты можешь п р и д а т ь нас казни, господин, но покинуть Рим не заставишь». Каллигула подскочил к Авиоле и грубо схватил его за плечи. «Ты знаешь, с кем говоришь, ничтожество?» «Знаю, с владыкой Рима», — сказал Авиола. «Знаю также, что только вместе ты и мы...» сможем отстоять империю. Это знали Август и Тиберий. Тиберий побеждал, потому что нападал первым. Атака – залог военного успеха. И тебе это известно, мой господин. к а л и г у л а стал в тупик. Он быстро заморгал и стал хрустеть пальцами. Авиола понял, что император в нерешительности. «Сегодня» п о й д е т голова бунтовщика ф а б и с Кавра, и римский сброд опять залезет в свои норы. Ты будешь в безопасности, бежать никуда не следует. Но необходимо подумать, мудрый владыка, об опасности предстоящей, о варварах. Каллигула колебался. Он прилег на ложе. А Виола пользовался нерешительностью императора и продолжал. Римские легионы с их прославленными орлами мы снабдим таким оружием, что варвары кинутся на утек, едва лишь завидят армию. Ты, сын Германика, поведешь солдат. Они играючи переберутся через Дунай и Рейн и добудут для Рима новые провинции и владения. Новый Страбон опишет новый мир. Мир, принадлежащий императору Гаю Цезарю. к а л и г у л а шевельнулся. «Ты возвратишься в Рим, и тебя будет ждать невиданный доселе триумф. Ты будешь бессмертен. Клянусь, половину своего имущества я отдам, чтобы прославить твой триумф», — с жаром произнес Авиола. «И я, и я!» — закричали остальные. Страсти накалялись. Сенаторы внимательно следили за лицом императора. Безумец, мальчишка. Как у него открылся рот, как заиграли глазки, когда он услышал о триумфе. Он наверняка уже видит себя на золотой колеснице, движущейся по священной дороге, царь царей, владыка мира во всей славе. Император раздумывал. Они хотят выставить меня из Рима. Если меня тут не будет, У них развяжутся руки. Если я буду далеко на Дунае, они смогут лишить меня власти и провозгласить императором кого-нибудь другого. Глупость. Армия на моей стороне. И если я начну войну, они обещают мне триумф. Триумф, какого мир до сих пор не видывал. Инфантильная душа к а л и г у л ы попалась на удочку обещанной бессмертной славы. Золото, солдаты, все будет у него, чтобы прославиться. Ему не придется жертвовать ничем. А если он там погибнет? Последняя мысль начисто уничтожила мечты о триумфе. Император молчал, напряжение росло. Сенаторы поняли, что какое-то более сильное впечатление заслонило видение славы. Боги, кто способен понять этого человека? Что за жизнь, постоянно быть на чеку и следить за его настроениями, чтобы не свернуть шею? Авиола начал наобум. Именуемый Отцом Отечества, ты прославишься как Октавиан Август и даже более. «Имя твое войдет в историю, а это обязывает и тебя, и нас, наш возлюбленный император!» На дворе послышался цокот копыт, потом быстрые шаги. Триклиний вбежал Луций Курион. Не поздоровавшись ни с кем, он кинулся прямо к императору, лицо его было красным от волнения. «Что случилось, Луций?» Луций наклонился к к а л и г у л е и что-то зашептал. «Сколько говоришь?» – пролепетал император. «Больше двадцати тысяч солдат. Между Ленцией и Лавриаком часть германцев уже перешла Дунай», – шептал Луций, но в напряженной тишине было слышно каждое его слово. Эли Проб отступил. «Есть опасения, что варвары ворвутся в Панонию». Сенаторы забеспокоились. Луций выпрямился, он стоял рядом с императором, словно был его телохранителем. к а л и г у л а обеими руками теребил край синий, р а с ш и т о й звездами туники. Он хрипло дышал и беспомощно озирался. Авиола подошел к императору. «Плохие новости?» Не стоит пугаться, даже если новости самые ужасные. Ведь у тебя есть мы. В этот миг неожиданный, как молния, луч озарил тьму страха, в которой пребывал император. Вот оно, решение. Единственное и совершенное. к а л и г у л а просиял. Не боги ли... внушали эту блестящую мысль своему земному брату? Или, может быть, э т о благодетельная судьба печется обо мне? О, я не последую примеру безумца Тиберия. Оставите Рим, чтобы за моей спиной они могли плести интриги? Император отпил вина и встал. Поднялись и все остальные, предчувствуя значительность минуты. Глуп тот правитель, который не признает правоты своих советников и не способен сознаться в собственной ошибке. Я решил. Я отправляю свои легионы, доставшиеся нам в наследство от предков. Рим получит новые провинции и новые богатства. Речь Цезаря заглушили крики ликования. «Виват Гаус Цезарь император». Император обнял и поцеловал каждого. Сенаторы будто сошли с ума от радости. Наконец-то они достигли цели – иметь и жить. Они хлопали в ладоши, топали, кричали, задыхаясь от счастья, опустошая чаши с вином. Ценою какого страха была куплена эта победа? Наконец-то две могущественные силы империи – слились воедино. Вернется золотой век. Не для Рима, но для римской знати. Их золото опутает марионетку на троне и поведет ее куда захочет. Набожные сенаторы с благодарностью посмотрели на сияющую богиню. Но видели они не прекрасную богиню любви, а металл, из которого она была сделана. «Эта золотая Венера принадлежит тебе, мой император», – воскликнула Виола. «Вот та маленькая неожиданность, которую я тебе обещал». Император поблагодарил его улыбкой. Затем он продолжал. «Но я, так же, как и вы, превыше всего люблю Рим. И сию минуту докажу вам это. Я не покину вечный город». Я остаюсь с вами. Сенаторы побледнели, замерли, оцепенели. Они не знали, что делать. Как и мой прадед, божественный Октавиан Август, о котором ты упомянул, милый Авиола, я останусь в Риме. Отсюда я буду командовать военными действиями. Но кого же мне назначить главнокомандующим? Он скользнул взглядом по Хирее и продолжал говорить, будто бы про себя, но на самом деле вслух. Хирея для этого уже негоден, староват. Он и до Дуная свои дряхлые кости не дотянет. Сенаторы со злорадством посмотрели на старого служаку. Их тешило его унижение. Хирея побледнел и молча опустил глаза. Он привык к императорским оскорблениям, но это задело его заживое. Ни на что негодный седой ветеран, старый беззубый пес, охраняющий дом своего господина. Вот на кого похож он теперь. Каллигула разглядывал собравшихся. Сенаторы напряженно следили за каждым его движением. Херея не мог опомниться от унижения. Чем заслужил он такое? Если бы жив был германик, этого бы не случилось. Старику вспомнилось прошлое. Германик уважал его. Умирая, он доверил ему своего сына, Гая Цезаря. Солдаты любили германика и почитали его. Он был им как брат. Как не похож на него Каллигула. Его окружает стая гиент. и эти гиенны верховодят в Риме. Император остановился взглядом на Луции и торжественно провозгласил. Главнокомандующим войсками на севере я назначаю Луция Гемения Куриона. Луций з д р о г н у л и невольно выпрямился. Наконец-то! Благодарю! Благодарю, мой цезарь! «Я не обману твоего доверия!» Каллигула посмотрел на разгоряченное лицо Луция. В уголках его глаз скользнула ироническая усмешка. «Не обманешь, знаю. Напротив, сделаешь больше, чем от тебя требуется. Ты честолюбивее, чем Юлий Цезарь. Ты хочешь триумфа, хочешь моей власти». Победив на Дунае, ты направишь легионы против меня. Осторожно, дражайший, я устрою все иначе. Если ты победишь и уничтожишь варваров, а может и новую провинцию захватишь, не б ы в а т ь тебе больше в р е м е Я найду человека, который будет следовать за тобой по пятам и в нужный момент отправит тебя к твоим предкам». Император обратился к сенаторам. «Согласны ли вы с моим выбором, друзья?» Сенаторы повскакивали со своих мест, прославляя мудрость императора. Хотя осуществить их намерение удалось лишь наполовину. Они выиграли военные поставки, прибыль была обеспечена, но император, этот нависший над их головами домоклов меч, останется в Риме. Алигула был удовлетворен. С Луцием все решилось. Умников этих он перехитрил. Жаль, что только наполовину. Они наполнят казну золотом и при этом будут у него в руках. Но и он всегда будет бояться их происков. Итак, было заключено перемирие между двумя чудовищами, выгодное для обеих сторон. Для обеих сторон опасная, потому что ни одна не знает ни дня, ни часа. Кто кого? Они смертельно ненавидят друг друга, но и существовать друг без друга не могут. И он, и они в опасности. Есть народ, чернь, варвары. Они сообщающиеся сосуды. Они все враги здесь. Никто никому не верит, каждый ненавидит другого. Но у них одна дорога, выхода нет. А за ними ползет тень, страх. Чудовища пожирают друг друга. Одно хватает за горло другое, в то время как на него наваливается третье. «Кто кого?» «Возольем Марсу!» – воскликнул п и з о н «Пусть наши замыслы осуществятся!» «Возольем императору!» — крикнул а в и л а «Это наш Марс!» «Слава бессмертному!» «Вечная слава империи!» «Вечная вечная!» Великое слово заставило вспомнить о малом, но не менее важном. «Чему она вечность?» «Пусть хоть теперь будет хорошо!» Что нам известно о завтрашнем дне? О том, что будет знать, остерегайся, но каждый день, дарованный судьбою, считай добычей. Карпи дием. Пользуйся мгновением. Сегодня, теперь, сию минуту, дай захлебнуться золотом, вином, наслаждением. После нас хоть потоп.